Я прошелся вниз по восьмой улице, направляясь в студию, где Нина заканчивала съемки своего видеоклипа. Был вечер пятницы ровно через две недели после того, как Фрэнк Уортингтон отбросил копыта, чем создал безбожную путаницу. Прогуливаясь, я прикинул, что мы имеем. Уже 24 часа как никого не кокнули. О чем это говорит? Может быть, все закончилось, но я в это не верил. Чем больше я думал, тем меньше верил, что убийца Уортингтона и Ригби убил также и кэмбола Во-первых, смерть Кембла выглядела как заурядный случай. Она не была хитроумной. Где здесь вкус? Где чувство юмора? Нет, смерть Кембла пришла потому, что он стал слишком вырастать из своих стильных штанишек на помочах. Может быть, я невольно способствовал его кончине. Может быть, его под горячую руку убрали те же бобрики в алюминиевых костюмах. С двумя другими убийствами это просто не вязалось. Нет того итальянского почерка. Я еще не закончил с Майерсом, просто пора было браться за Нину. А завтра я собирался взбить то, что Адриана самодовольно называла ее мозгами. И если она что-то скрывает, я собирался это из нее вытрясти. Сегодня с утра, до того, как мы с Майерсом распивали чай, я поговорил с Синтией. Это был не самый легкий звонок. Она уже корчилась в глубокой депрессии. Я сказал ей, что времени уже не осталось, что я буду говорить со всеми, кто имеет отношение к делу в течение выходных, включая ее саму. Я велел ей взбодриться, насколько возможно, и держать порох сухим. А еще лучше, — сказал я, — держись подальше от этого пороха. Избегай Адриану, если возможно, и будь чертовски осторожна, чтобы не давать ей никакой информации. Она же торговка кокаином, а не отец-духовник. После этого я пригласил Синтию пообедать со мной в воскресенье вечером в Дерби. Я сообщил свое имя Карлику в униформе Филипп у дверей, и он запустил меня в лифт. Четыре этажа и один забычкованный окурок сигары спустя, я прошел в вестибюль студии, где терлись толпы прихлебателей, и подошел к чему-то, напоминавшему пульт управления полетом. Парень за пультом развил непомерное представление о собственной значимости, но это могло случиться с каждым, кто оказался бы среди этих бомжей, слонявшихся по вестибюлю. Кто это такие? спросил я парня. Это так называемая массовка для съемок клипа. А кто спрашивает? спросил он в ответ. «Я думаю, мы уже беседовали раньше», — сказал я ему. «И в тот раз ты был немногим любезнее». Я назвался. «Ах, да», — сказал он. «Я помню, что в прошлый раз вы назвались агентом по ангажименту. Этот парень точно был не из племени Муни, недостаточно улыбчив для этого. Все возможно», — сказал я. «Где мне найти Нину?» «Прямо за той дверью», — ответил он, указывая на студию. «Она сейчас работает над крупными планами, но хотела поговорить с вами».